30 июля в 4 часа 15 минут к авиабазе на острове Тиниан приблизился с востока двухмоторный самолёт связи. Самолёт сделал крутой разворот, описал над аэродромом широкую дугу и пошёл против ветра на посадку. Вот колёса коснулись земли, и самолёт побежал по сверкающей бетонной полосе. У стартовой дорожки в тени королевской пальмы наблюдатель разведывательной службы Уильям Шарп, второй пилот Джордж Хоукинс и хвостовой стрелок Фрэнк Ричардсон на пустых канистрах от бензина играли в карты. За спиной Шарпа стоял, прислонившись к пальме, бортовой стрелок О'Хагерти. Он единственный из всех наблюдал за посадкой самолёта, когда тот медленно подрулил к крытому гофрированным железом зданию комендатуры. Охагерти поднес ко рту бутылку с консервированным апельсиновым соком и, не спуская глаз с приземлившейся машины, сделал глоток. Из самолета вышли три офицера и два штатских. Охагерти опустил бутылку. «Полюбуйтесь-ка!» – крикнул он игрокам. «К нам опять пожаловали любители увеселительных прогулок. Вчера после обеда прибыло трое, сегодня утром один». Я сейчас ещё двое. В чём дело? Не мешай ты, трепло, проворчал Шарп. Я как раз приготовился основательно выпотрошить своих партнёров. Возгляни-ка, что у меня на руках. Вот. И он поднял карты над головой, но так, что только у Хагерти мог их рассмотреть. У Хагерти без особого интереса взглянул на карты и снова повернулся в сторону пассажиров, сошедших с самолёта. Ричардсону хмыкнул. Он следил за выражением лица о Хаггерте и крикнул ему. «Ну, скажи же нам, сколько козырей у нашего дорогого маленького Шарпи?» С презрительной гримасой Хаукинс выплюнул кусок жевательной резины. «Готов пари держать, его карты гроша ломаного не стоят. Я хорошо знаю все штучки Шарпа, просто хочет взять нас на пушку». «Очень мне это нужно», — огрызнулся Шарп и почесал затылок. «Уж будьте уверены, если я открою карты, вам не сдобровать». Ну у меня доброе сердце. Вот, ставлю ещё 2 доллара. Согласны? Или хотите вылететь из игры? Ну уж тогда только с парашютом. Иначе так шлёпнетесь, что Эй, Хэгги, ты что, перепил? Оставь. У Хаггерти запустил свою пятернювший велюру Шарпа и рванул голову товарища кверху. Возбуждённо указывая бутылкой на приземлившуюся машину, он воскликнул: "Смотри-ка, Шарп! Генерал военно-воздушных сил собственной персоной". Вот, выходит. Шарп ослело уставился на чужого генерала. Ричардсон и Хоукинс тоже смотрели с удивлением. Генерал крепко прижимал к груди два толстых кожаных портфеля. Двое солдат наземной службы, уже собиравшиеся откатить трап, разом замерли на месте и вздёрнули руки к фурашкам. Начальник аэродрома, по-видимому, не ожидал столь высокого начальства. Несколько секунд он мигал, как будто ослеплённый солнцем. Затем, оставив прибывших, с которыми обменивался рукопожатиями, поспешил на встречу генерала. Отдав положенный по указу краткий рапорт, он, чуть заметно помедлив, дружески пожал протянутую руку начальника. Преисполненный служебного рвения, он хотел было взять у генерала оба портфеля, но тот не отдал. "Видели?" спросил Шап. Неплохо он отшил нашего босса. Даже портфели ему не доверим. Хотел бы я знать, что в них, пробормотал О'Хагерти. Ричардсон щёлкнул пальцами. "А я знаю. Фотографии голливудских кинозвёзд. Их раздадут нам, чтобы мы не забывали, как много красивых девиц томится по нас в штатах". Хаукинс скочил, по-театральному широко раскинув руки и балансируя на одной ноге. Он произнес речитативом. «Лечу! Смотри, как полетел! Лечу быстрее всех татарских стрел!» «Брось ты свои дурацкие шутки!» Мрачно проворчал Шарп. «Теперь и я понимаю, что готовится нечто особенное». Хаукинс уселся с обиженным видом. «Дурацкие шутки! И это об эпизоде из классической пьесы. Страфата из «Сна в летнюю ночь» Шекспира». У хоггертина обратил внимание на перебранку. "Мальчики, готов поспорить, у генералов в портфелях секретные приказы исключительной важности". "И спорить нечего", возразил Ричардсон. "Мне это стало ясно лишь только я увидел, как он этой портфели прижимает к сердцу, словно голодающий краюху хлеба". "Но ну, а то, что он со всей свитой прилетел на самолёте связи, это ничего не значит?" спросил Шагг. "Тоже мне свита", с ехидательским тоном ответил Хоукинс. "Вы заметили, эта пятёрка высадилась раньше генерала. Ставлю доллар, что генерал за всё время перелёта над Тихим океаном ни словом не обмолвился со остальными пассажирами. Он отнёсся к ним свысока. Вот они и отплатили ему тем же". Sharp наклонился и нетерпеливо дёрнул Хоукинса за рукав. "Эй ты, шут театральный. После расскажешь свои басни?" Меня интересует не кто, к кому отнесся холодно, а как я вам обоим сейчас поддам жару. Открой карты, или тебе нечем играть. Хаукинс, как бы стесняясь, прижал раскрытые веером карты к груди и продекламировал. «Не искушай ты ненависть мою. Меня тошнит, когда тебя я вижу». Шарп с яростью схватился за голову. «Да, да, меня тоже тошнит, когда ты городишь такую чепуху». Чи пуха стихи Шекспира искренне возмутил Саукинс. Неужели у тебя совсем нет чувства прекрасного? Неужели ты всю свою жизнь только и делал, что играл в карты? Или ты за время этой проклятой войны так отупил, что слова великого поэта трогают тебя не больше кваканья лягушки? Ричардсон дружески обнял Хаукинса. Не волнуйся, малыш. Шарпе надо принимать таким, какой он есть. Выше головы ему не прыгнуть. Окинс раздражённо встряхнул руку Ричардсона и уверенно продолжал. Что же нам ещё остаётся, кроме поэзии, если всё остальное, что мы считали ценным, было во время этой войны топтано в грязь? Я только тогда поверю, что мы люди, а не звери, когда сидя в театре, услышу, как со мной устами актёра разговаривает поэт. Поймите меня правильно. Поэт один из тех немногих избранных, который в состоянии убедить меня, что человек есть творение Бога, а не дьявола. Он бросил карты на канистру и сложив молитвенно руки, обратил взор к небу. Дай мне дожить до той минуты, о Господи, дай мне дожить. Как солдат я должен слепо повиноваться, когда мне приказывают: "Убей своего брата, он твой враг". Я вынужден это делать, но я не хочу, не хочу. Хаукинс бил себя кулаками в грудь и по коленям и вёл себя как помешанный. О'Хагерти и Ричардсон схватили его за руки, стараясь удержать. "Хауки, что с тобой? Хауки, перестань. Ты же свой парень. Я подарю тебе хоть нечей нож, слышишь, Хауки? Тот с резной ручкой, что я привёз из Бирмы". Шарп не обращал внимания на Хаукинса. Он не спускал глаз с карт, которые его товарищ бросил на землю. Вот он наклонился. Я одну за другой поднял их бармача. Меня он назвал обманщиком. Это вошь. А у самого ничего не было, ни одного козля. Теперь я понимаю, зачем он устроил этот спектакль. Об Егореть меня хочет, но не на такого нарвался. Меня не проведёшь. Ну, подожди, мальчик, тебе это влетит в копеечку. Шарп посмотрел на друзей, пытавшихся успокоить Хаукинса. Да оставьте его. Вы что, не видите, он снова разыгрывает спектакль. О, гляньте на его карты. Ни одна выеденного яйца не стоит. А уж строилась себя. Пусть снова сядет играть, и я ему покажу. Иди к черту со своими картами. Набросился у Хаггерти на заядлого игрока. Карты, карты. Что у тебя в башке, кроме карт? Ничего нет? Он повернулся к Ричардсону. Хауки правильно сказал насчет театра. Меня тоже война превратила в машину. «Стоит мне в самолете стать у бортовой пушки, как я уже ни о чем не думаю. Смотрю вокруг и жду. Появляется японец, и я прицеливаюсь, как в мишень на полигоне. Бью. И если попадаю, опять ни о чем не думаю». Охагерти вздохнул, задумчиво посмотрел сквозь кроны пальм на тройку бомбардировщиков Б-29, возвращавшихся с задания, и тихо добавил. «Если бедняга летит со своей горящей машиной вниз, Я иногда читаю молитву, которую учил ещё в детстве, но по сути дела мне его не жаль. Хауки на твоём месте обязательно прочитал бы стихи из какой-нибудь трагедии сострел шарп. Он такой чувствительный наш любитель поэзии, что охотнее всего приветствовал бы каждого епошку, который собирается нас сбить букетом цветов. Право же. Каждый раз, когда он летит вторым пилотом, меня одолевает страх, что он обратится по радио к епошкам. Дорогие друзья, С вами говорит Джордж Шоукинс из Бостона, США. Я прибыл сюда, чтобы сделать вас добрыми христианами. Ричардсон захохотал. Обращаясь к О'Хагерти, он сказал: "Он опять за своё. Но насчёт букета цветов это неплохо. Представляешь, несколько важных персон одной стороны объявляют войну важным персонам другой. Уж нашли для этого какой-нибудь предлог. Может быть, только потому, что одни мажут на хлеб масло более толстым слоем, чем другие?" Но люди не хотят убивать друг друга. Они забирают у солдат винтовки и вместо них дают им букеты цветов. Вот это было бы дело, а? «Глупее этого я ничего не слышал», – проворчал Хаггерти. «Каждый народ должен делать то, что желают его политики и приказывают генералы». «Да, я знаю», – нетерпеливо воскликнул Ричардсон. «Но почему? Надо же выслушать тот миллион, пусть даже сто или десять тысяч человек, которые кричат «Мы не хотим войны». У нас нет врагов в другой стране. Там такие же люди, как мы. Они нам ничего плохого не сделали. Шарп настороженно посмотрел вокруг и махнул Ричардсу. "Я ряй так громко, как куриная башка. Не видишь, капитан Миллер рыщет вокруг?" О'Хаггерти наклонился, будто для того, чтобы завязать шнурки на ботинках, и снизу зашептал Ричардсу: "Вот Шарп и сам того не желая ответил на твой вопрос. Один не доверяет другому. Вот в чём причина." А если хочешь выслушать и мое мнение, то я охотно его скажу. Сначала важные персоны ужасно много разглагольствуют о том, как опасен для страны враг. А затем начинается пропаганда войны, а после этого раздается призыв «Защищайте вашу свободу, вашу землю, вашу честь и уж не знаю еще и что». И, наконец, каждого, кто думает иначе, объявляют изменником Родины. Теперь скажи мне, скажешь ли ты, Если не совсем потерял рассудок, один одинюши не карать. Гоните прочь, поджигатели войны. Ричардсон молча кивнул. Шарп тасовал карты. Хаукинс, опершись подбородком на руки, пристально глядел вперед. Нет, тихо сказал он, кричать, гоните поджигателей войны, не значит потерять рассудок. Я читал, что в гитлеровской Германии были сотни тысяч противников войны. Они попали в концлагеря? потому что у них хватило смелости открыто высказываться. Они погибли как мученики за всё человечество. Шарп втянул голову в плечи из-за трясся в притворном ужасе. Лично мне приятнее быть живым солдатом, чем мёртвым мучеником. Я надеюсь пережить эту войну. Да, эту войну ты, может быть, и переживёшь, но в следующей погибнешь от бомбы, свирепо прошептал Ричардсон. Хоукинс сердито ударил ладонью по колену. ты прямо кандидат в сумасшедший дом. Могу поклясться светом моих глаз, после этой мировой войны трети уже не будет. Только слепец сможет не заметить сожжённые города в Европе и миллионы солдатских могил. Если в ближайшие 30 лет кто-нибудь из политиков заговорит о войне, его разорвут на части. Это О, хакер те прервал его. Внимание, ребята, на нас надвигается капитан Миллер. Офицер с большим интересом наблюдавший за стартом дальнего разведчика, постепенно приближался к четырём товарищам, то делая короткие шаги, то останавливаясь. Нельзя было с уверенностью сказать, что капитан старается подслушать их разговор, но положение туловища Миллера, повёрнутого в сторону собеседников, давало повод заподозрить его в этом. Когда он наконец остановился около игроков, то сделал вид, будто натолкнулся на своём пути на непредвиденное препятствие. словно удивившись, капитан Миллер вскинул рыжеватые кустистые бро, небрежно ответил на приветствие и, скрестив руки за спиной, покачался на носках. Деловым дружеским тоном он с улыбкой осведомился. "О чём споры, друзья? Не о том ли, что война затянулась?" "Да что вы, сэр?" ухмыляясь, ответил Шарп. "Хотя это здорово, что удаётся увидеть другие страны, о которых такие как мы раньше знали только понаслышке". Мог ли я когда-нибудь мечтать, что буду летать над Японией? Конечно, нет, сэр. Капитан Миллер покачал головой так, что трудно было понять, согласен он или нет. Ха. Летать над Японией не так интересно, как ходить по её территории. О'Хагерт удивлённо воскликнул. Не хотите ли вы сказать, сэр, что мы скоро сможем пройтись по японской земле? Капитан, усмехнувшись, оглядел всех по очереди. Не притворяйтесь, будто вы в последние дни ничего не замечали. У вас есть глаза. Говорите прямо, не бойтесь, что вы думаете, когда машины с гражданскими лицами и офицерами генерального штаба садятся на наш аэродром. Ну? Выкладывайте. Представьте себе, что перед вами боц стрелок X или Y. Да что мы можем об этом думать? Просто душно возразил у Хагерти. Мы думаем не иначе, как что они будут строить Новые ангары или что-нибудь еще? Ну нет, издевательским тоном поскликнул офицер. Хотите меня убедить, что вы, старые лисы, верите, будто штатских привозят сюда что-то строить? С каких это пор военнослужащие ходят в штатской одежде, а? Шарп незаметно для Миллера предостерегающе подмигнул у Хаггерди. Но тот и без того хорошо играл роль простака. Он наивно улыбнулся. Да, это правда. Я об этом даже не подумал, сэр. И они тоже. Правда, Хауки, Ричардсон, Шарп. Первые двое кивнули в знак согласия, а Шарп, не вставая с места, повернулся к офицеру и снизу вверх посмотрел на него. Знаете, сэр, когда каждый день вылетаешь на задание, совсем перестаёшь думать о том, что происходит вокруг. Мы перед вашим приходом поссорились из-за того, что мой приятель Хауки хотел меня обыграть. Представляете, сэр, У Хаукинса не было ни одной хорошей карты, но он делал вид, словно ему ничего не стоит побить нас козырями. Вот что за фрукт мой приятель Хауки. Шарп хотел и дальше жаловаться на Хаукинса, но капитан Миллер нетерпеливым движением руки оборвал его. А что думают об этом остальные ваши товарищи? Я хочу сказать, что они думают о прибытии офицеров генерального штаба и штатских. Наземный персонал, например, видит куда больше, чем Роид. был впервые нарушил молчание Хаукинс. Это так, сер. Но наша четвёрка неразлучна, как лепестки клевера. В те немногие часы, когда мы не заняты, мы всегда вместе и не прислушиваемся к тому, что болтают другие. Наполовину прикрыв глаза, капитан Миллер долгим изучающим взглядом посмотрел на второго пилота Хаукинса, а затем кивнул как бы в подтверждении своих мыслей. Вы действительно напоминаете цветок клевера, но такой, который надо положить под пресс, чтобы выжать из него правду. Он резко повернулся и широкими шагами пошёл прочь. Шар радостно потёр руки. Ну, этому мы хорошо дали. Не так скоро он захочет снова с нами беседовать. Он хотел нас выпросить этот шпик, пробормотал Ричардсон. Ну, конечно, подтвердило Хагерд. Hey, вы заметил ещё, когда мы стояли на острове Лусо? Тогда он тоже расспрашивал всех, кто носит погоны от до младшего лейтенанта, что они думают по тому или иному поводу. Затем он вдруг исчез, а недели 2 назад снова вынырнул у нас. Да, теперь и я припоминаю, воскликнул Холкинс. Он появился на Лусо не до того, как туда прибыло наше соединение, накануне большого наступления на базы японцев на Формозе. Тогда тоже много болтали и строили разные предположения, потому что происходило что-то странное. Так же, как последние 2 недели у нас, задумчиво добавила Хагерди. Только на Лусоне не было штацких. Это, по-моему, лица с особыми полномочиями. Говорю вам, готовится какая-то важная операция. Я чую это в воздухе. На такие дела у меня хороший нюх. Недаром я давно в Ар На командном пункте аэродрома вокруг Нискаго стояли сидели командир авиасоединения полковник Ральф Скотт, его адъютант и четверо прибывших офицеров: генерал ВВС из технического штаба и три офицера-лётчика. Они рассматривали фотоснимки разбомбленных японских городов и непринуждённо обменивались замечаниями. В стороне от офицеров, склонившись над столом, стояло шесть человек в штатском. В противоположность военным, они переговаривались шёпотом. Один из них, человек с внешностью учёного, наносил на лист бумаги математические формулы и вычисления. Когда лист покрылся цифрами, он устало провёл рукой по лицу и тихо произнёс: "Видите, господа, это приблизительный результат наших предпоследних исследований волоса Ламосе. Вычисление количества урана в выбор оптимальных конструкций отражателя, количество и тип замедлителя в котле, все эти вопросы выяснены. Урановая бомба уже привзойдена плутониевой. Заранее вас предупреждаю, что мы в это время генерал обернулся и протянул людям в штатском фотографии. Это Хиросима, господа. Единственный крупный город Японии, который до сих пор не подвергался бомбардировке. Снимок сделан, как мне только что сообщил полковник Скот. с разведывательного самолёта с высоты 6000 м. Никто из штацких не уделил панораме Хиросимы больше 3 секунд. Один за другим они опять склонились над вычислениями человека с внешностью учёного. Генерал был смущён. Извините, господа, я мог бы догадаться, что такой снимок лишён для вас интереса и бы не относится к предмету исследований. Мне просто казалось, что кому-нибудь из вас, может быть, хочется знать, что делают наши дальние разведчики на территории врага. Он неожиданно запнулся, как бы поняв всю бессмысленность своих слов, и, описав рукой полукруга, охватывающий людей в штадском, обратился к скотту. Повторяю, эти господа ни мне, ни вам не подчиняются, а получают задания от верховного командования. Я представлен к ним в качестве советника по военным вопросам и для того, чтобы устранить с их пути всякие препятствия уставного порядка. Категорически запрещается применять этих господ вопросами, в том числе частными. Он перевел дыхание и монотонно, будто заучив свою речь на память, продолжал. «С завтрашнего утра все военнослужащие ВВС до капитанов включительно в свободное от службы время должны оставаться в расположении части. Тот, кто без разрешения или без прямого приказания покинет часть, будет наказан». Он задумчиво посмотрел на потолок и повторил. будет наказан. Да. Затем быстро добавил. Вероятно, послезавтра здесь на тяняне приземлится транспортная машина. Эти господа проследят за приёмкой груза и доставят его в определённое место. В это время ни один самолёт не должен садиться или стартовать. Остальные детали мы обсудим после того, как я получу дополнительные указания. Генерал приложил руку к лбу и несколько секунд сосредоточенно смотрел в пол. Затем, поднявшись, заявил: Вот всё. Благодарю вас, господа. Трое приезжих офицеров вышли из комнаты. Генерал знаком велил полковнику Скотту остаться и приказал лейтенанту: "Пожалуйста, пригласите офицера контрразведки. Мне надо с ним поговорить. Как его фамилия? А, да, Миллер. Он в чине капитана, не так ли?" Капитан Миллер в ожидании прохаживался взад и вперёд около здания. Настроение у него было прескверное. Для него не было ничего неприятнее, чем выидовывать мнения подчинённых. До службы в армии он неизменно стремился заручиться симпатией людей, с которыми встречался. Даже случайных знакомых он старался расположить к себе, дружески похлопывая их по спине и заводя задушевный разговор. Круг его друзей до войны расширялся так же быстро, как во время войны сужался. Капитан Миллер проклинал тот день, когда его Новоиспечённого офицера откомандировали на курсы контрразведчиков только потому, что он до войны изучал психологию. С тех пор он чувствовал себя не в своей тарелке. Его секретные отчёты редко содержали то, что от него требовалось: сведения о солдатах, которые высказывали враждебные мысли или подрывали дисциплину, распространяя тревожные слухи. Сегодня утром полковник Скотт поручил ему расспросить лётчиков и по возможности подслушать, о чём они говорят. но всё получилось плохо. Последние четыре лётчика-разведчика преподали ему такой урок, который он не скоро забудет. С ну новой разыграли жение его. Пусть расскажут дикарям с острова Фиджи, будто не заметили, что происходит на аэродроме. А если бы они и признались, да нам бросились в глаза штаत्ский и генерал, и приезжие офицеры, и мы задавали себе вопрос, что они здесь делают, даже в этом случае секретным планам не был бы нанесён урон. Не всё ли равно, что думают люди? в конце концов они должны выполнять приказы. Удалось ли ему хоть раз поймать переодетого шпиона? Нет, ни разу. Солдаты ворчат, когда им приходится слишком туго. Это понятно. А если бывали случаи дезертирства, краж и грабежей, то это результат безнравственности отдельных людей. Он во всяком случае не пригоден для роли шпика, а уж этими розовскими секретов на аэродроме сыт по горло. Дверь командного пункта распахнулась. И оттуда вышли трое незнакомых офицеров и шестеро штадских. Вслед за ними показался адъютант полковника Скотта. Усмехнувшись украдкой, он излишне громко крикнул: "Капитан Миллер, айдите!" Тот поспешно поправил воротник рубашки и надвинул кепи поровней. "Если меня спросят, что говорят в части, а я отвечу, большинство надеется, что скоро сможет пройтись по территории Японии. А вообще настроение отличное." пронеслось у него в голове. Когда четверть часа спустя капитан Миллер выходил из командного пункта, он с возмущением думал: "Что это значит? Если в ближайшие дни кто-нибудь без разрешения покинет расположение части, виноват буду я. Что, я нянька, что ли? И к тому же всё, что я увижу, должен тут же забыть. Об этом нельзя говорить даже с лучшими надёжными друзьями. Они, конечно, сочтут меня чувиденьвой обезьяной и в будущем станут избегать". то уж точно. На командном пункте остались полковник Скотт, его адъютант и генерал. После ухода капитана Миллера генерал, словно обессилевший от продолжительного разговора, упал в кресло и молча уставился пред собой. Скотт и его адъютант в ожидании стояли у стола, на котором лежали снимки японских городов. Прошла минута, другая. Генерал по-прежнему не двигался. На стене жужжал вентилятор. Поток воздуха шевелил снимки городов на столе. Скотт прижал их одной рукой, а другой расстегнул ворот рубашки. Тропическая жара была невыносима. Неожиданно генерал ткнул указательным пальцем в сторону аэрофотоснимков. Хриплым голосом он обратился к Скотту. Перед вылетом на Тяньань я видел снимок Хиросимы у главного командующего на столе. Это ваши люди делали. Скотт быстрым взглядом окинул фотографии. Да, сэр. и не только Хиросимы, но и других городов. Генерал со стоном откинулся на спинку кресла. Глядя в потолок, он заговорил: "Почти 30 лет я служу в армии, но ещё ни разу мне не приходилось выполнять приказ, не зная, что за ним скрывается. Я чувствую себя слепцом, которого заставили странствовать. Вы не поверите, господа, я не имею ни малейшего представления о том, кто эти люди в штабском, как их фамилии и для чего они здесь". До того, как вылететь сюда, я ни разу не видел ни одного из этих трёх офицеров. Полковник Скотт от удивления потёр подбородок. Это поразительно, сэр. Я думал, что они из вашего штаба. Генерал наклонился вперёд. Вы опять же можете не поверить, но до сих пор эти трое офицеров не были знакомы друг с другом. Каждый из них получил отдельное задание. Что касается меня, то первую часть своей задачи я выполнил. местный аэродром передан в распоряжение шести штатов. Я не решаюсь расспрашивать о ваших дальнейших действиях, сэр, сказал Скотт. Но если можно, позвольте узнать, какие задачи будут возложены на меня? Генерал развёл руками. Я знаю не больше вас, придётся ждать радиограммы. Адъютант откашлялся. Прошу прощения, я разрешу себе поделиться с вами тем, что знаю. С одним из этих офицеров я в самом начале войны встретился на авианосце. Он тогда считался одним из способнейших лётчиков. Его фамилия Тибец. В ту пору он был в чине лейтенанта, а сейчас уже полковник. "Что вы говорите? Полковник и есть Тибец?" удивлённо воскликнул генерал. "Я о нём много слышал, его неоднократно отмечали в приказах. Но какого чёрта его прислали сюда? Он ведь боевой лётчик." Может, он и эти двое должны спуститься с парашютом на территорию Японии? Но это было бы неразумно. К тому же, подобное поручение нет нужды обставлять такой секретностью. Однако я должен заметить, что сами того не желая, мы уже задаем вопросы и строим предположения. Хотя и то, и другое запрещено. Он поднялся. Господин полковник, забудьте фамилию Тибиц и то, что вы знаете, кто он. А вы, обратился генерал к адъютанту. Выполняйте, пожалуйста, приказ, который я только что отдал капитану Миллеру. Даже с лучшим и надёжным приятелем не беседуйте о некоторых делах. 3 августа 1945 года на Тиниан сел тяжёлый транспортный самолёт. По приказу командира авиасоединения окна казарм, где находились члены экипажа, закрыли тёмными маскировочными шторами. Старостам был дан строгий приказ докладывать о каждом, кто попытается выглянуть на улицу. Из-за жары все двери были открыты настежь, но у каждой спиной к аэродрому был поставлен часовой. Под одной из казарм на краю стала сидел Уильям Шарп и возмущался. Почему я должен мириться с этим? В каком уставе есть пункт, разрешающий без всякого на то основания держать солдат в цепях? О хагерде, старосте казармы, старший по званию, посоветовал возмущённому Шарпу: Я бы на твоём месте не поднимал такого шума, а то как бы ты не нажил неприятностей. Стены нашего балагана тонкие, а у капитана Миллера уши длинные. Мне, конечно, тоже не нравится тут торчать, но если это необходимо, я вынужден подчиниться. Если это необходимо, горячился Шарп. Но я не верю, что это так. Всё это сплошной облаж. Джордж Хоукинс добродушно положил руку Шарпу на плечо. Не скандаль, малыш. Не ты один страдаешь. По-моему, Хеги прав. Есть, наверное, серьёзные основания кое-что нам не показывать во избежании нелепых слухов. Согласись, они тоже уже не раз возникали. Да, да, буркнул Ричардсон. Слухи во время войны могут принести большой вред. Я же хочу, чтобы война окончилась как можно скорее, а потом не ропщу, если час другой придётся посидеть в запрете. Шарп стряхнул руку Хоукинса. Полюбуйтесь-ка, какими образцовыми солдатами вы все вдруг заделались. Несколько дней назад рассуждали совсем иначе. Но я-то вас насквозь вижу. У вас дела расходятся со словами. Глотку драть это вы умеете, а когда надо за себя постоять, становитесь и гнятами. Но я из другого теста. Шарп спрыгнул со стола, кинулся к окну и прежде чем его успели удержать, отдёрнул маскировочную штору наполовину ладони. Сижу же минуту, отойди от окна, Шарпи. приказал Охагерти. Не слыша Шарпа, отойди, крикнул Хоукис. Прочь оттуда, ты идиот, прошептал Ричардсон, и оператив Охагерти бросился, чтобы оттащить Шарпа от окна. Но Шарп, не желая сдаваться, левой рукой оттолкнул невысокого Ричардсона и продолжал смотреть в щёлку, пока Охагерти силой не заставил его отойти. Тогда Шарп застыл с открытым ртом, переводя взгляд с одного на другого. Все ждали, что запальчивый Шарп полезет в драку и приготовились к отпору, но его необычный вид сбил их с толку. Глаза Шарпа комично мигали, а свой нос он непрерывно тер указательным пальцем. И вообще Шарп производил впечатление только что пробудившегося человека, который еще находится во власти сновидений. — Что с тобой? Может хлебнул лишнего? — спросил у Хаггерди. Шарп наконец пришел в себя и указал на окно. — Не я. а они хватили лишнего вытащили из самолёта нечто похожее на громадный чёрный гроб внезапно он нагнулся хлопнул ладонями по коленям и звонко расхохотался Ха-ха-ха, обвели нас вокруг пальца. Великая тайна всего лишь запоздалая апрельская шутка. Готов спорить на месячное жалование, они корчатся от смеха, потешаясь над нами, покорными дураками. Нам приказали не смотреть, и мы не смотрим, ожидая, пока нам на спинах напишут осел. «Брось ты чепуху, Молодь», — сказал у Хаггерти ворчливо, но тут же нерешительно посмотрел в сторону окна. Хаукинс и Ричардсон сделали то же самое. Но Хаггерди прошептал, «Пусть это будет стоить мне сержантских нашивок, я должен посмотреть, что там творится». Он, как вор, подкрался к окну и, отодвинув штору на ширину пальца, несколько секунд смотрел в просвет. Затем повернулся и, обалдело, точно так же, как раньше Шарп, поглядел на товарищей. Шарп ухмыльнулся, «Ну что, правду я говорила?» Мне непонятно про барматоло Хагерти. Там действительно выгрузили что-то вроде громадного чёрного гроба. И всё же это, конечно, не гроб. Теперь к окну подошёл Хаукинс. Он внимательнее, чем Шарп и Охагерти, смотрелся в необычный груз, обратив внимание и на то, что несколько штатских перенесли его на тележку с прицепом с предосторожностью, казавшейся чрезмерной. Хаукинс увидел достаточно. «Почему вы твердите о гробе?» «Предмет, скорее, похож на огромный футляр для контрабаса». «Верно только то, что он черный», — сказал Хаукинс. «И все же я прав», — настаивал Шарп. «Или они нас дурачат, или готовят какой-то сюрприз. Может, они знают, что скоро будет заключен мир, и по этому поводу состоится праздник?» Он стукнул себя по лбу. «Стой! Я знаю, что в этом ящике. Все для фейерверка. Дошло?» ракеты и прочие принадлежности. Тут неплохо же я соображаю. Хоукинс задумчиво посмотрел на пол и тихо произнёс: "Праздник с фейерверком в честь мира это было бы неплохо. Но что-то не верится. У меня дурное предчувствие. Этот чёрный ящик выглядит так зловеще, как будто в нём находится сама смерть. В меня даже в дрожь бросило". Шарп сморщился, словно ему предложили проглотить целую горсть янина. Хм, хватит тебе каркать. От твоих речей прямо становится не по себе. Он запустил руку в карман и вытащил колоду карт. С поразительной быстротой тасовая их, он закричал тоном балаганного зазывалы: "Ребята, не давайте трагику Хаукинсу испортить вам настроение. Сыграем-ка лучше небольшую партию. Ставлю 2 доллара на кон. Два новеньких оккупационных доллара нашей доброй старой армии, а? Кто со мной, ребята? 2 доллара в банке, 2 доллара.